Глава 17: «Стать дичью или надеть корону» Райнхард Алдар Алиярский В полной тишине вместе с Роландом я терпеливо сидел в зарослях неподалеку от воды. Говорить совершенно не хотелось. Мы оба прекрасно понимали, что сейчас доверили эльфийке слишком многое. Если она обманет или попадет в лапы демонов, О нашем визите и его причине сразу же станет известно. Чем это может грозить, я даже представлять не хочу. Судя по тому, что мы услышали на корабле, очередная игра демонов уже должна была стартовать. А значит, Таллилия свободна и может заняться поисками моей истиной. Лишь бы эльфейки не помешали другие рабы. Хотя о чём это я? Она даже демона в бараньи рук голыми руками скрутит. Что там о простых людях говорить? А если и не скрутит, так мозг взорвет любому своими воплями. Луна, ярко светившая из облаков, отражалась в спокойной воде, создавая бледные серебристые блики. В этой тьме мои глаза напряженно всматривались появление Толилии и, надеюсь, Аделины. Ошейник к счастью тоже оказался одной из разработок эльфов. Так что снять его труда не составило бы, лишь бы девушки вовремя успели доплыть. Наконец, в воде я увидел неясную фигуру, приближающуюся к берегу. Похоже, только одно. Что-то пошло не так. Талилия слишком поздно нашла Аделину. Как только эльфийка приблизилась, Мы с Роландом бросились к ней, осторожно помогли выбраться девушке на сушу. И уже втроём спрятались в лесу. «Ты её нашла?» «Я не поняла. Долго вы на меня пялиться собрались? Я вообще-то, можно сказать, голая?» Эльфийка выжидательно посмотрела сначала на меня, а затем на Роланда, явно не собираясь отвечать на мой вопрос. Спорить ни времени, ни желания у меня не было. Так что я просто накинул на неё свой плащ. В сумке же есть сухие вещи, принести? спросил Роланд. Вот сейчас точно, это самое главное. Да, спасибо. И ещё мне бы полотенце, а лучше два, волосы просушить. Ты издеваешься? заорал на бесстыжую эльфийскую принцессу. Где моя истинная? Ранни милые, что ж ты так орёшь? У меня уши от воды не заложило. Я все прекрасно слышу. Говори. Что? Я? А я думала, говорить будешь ты. Я рассчитывала как минимум на пару комплиментов относительно моего хвостика. Сначала она начала медленно покачивать хвостом вправо-влево. Затем взмахнула им и ударила меня между ног, заставив изогнуться и сжаться от боли. Вот же тварь! Прошипел я, отойдя в сторону. «Ой, Ранни, прости!» — с улыбкой на лице произнесла Талилия. «Я совершенно не хотела, не хотела так слабо ударить». «Талилия, пожалуйста, скажи нам, что ты узнала?» — спросил Роланд очень вежливым тоном, которого эта сирена явно не заслуживала. «Ну, узнала я много чего. Так, стоп. Роланд, ты же обещал мне полотенце. Долго ещё ждать?» Таллилия скрестила руки на груди и замолчала, давая понять, что говорить ничего не станет. Да чтоб тебя! Пришлось ждать, пока начальник стражи сходит за вещами. А затем еще пока эльфейка привела себя в порядок и переоделась. Все? Довольно? Или тебе массаж сделать? Ой, Ранни, отличная мысль. Помассируй мне хвостик, пожалуйста. И извини, тебе могу разве что шею. Предлагаю убраться отсюда. В очередной раз осторожно прервал Насроланд. Мысль, безусловно, здравая. Недалеко была таверна, где собирался веснищий сброд, у которого не было денег на нормальную выпивку и жилье. Вряд ли там нашлись бы более-менее достойные номера. Но зато и внимание на троих путников никто не обратит. Только отправимся мы туда не раньше, чем я узнаю все, что известно талилии демонстративно сел на землю, скрестив ноги. «А зачем? Мне здесь нравится. Тем более, что моя невеста совсем недалеко». «Ранний, родной, я, как твоя невеста, буду с тобой рядом где угодно, даже в тёплом номере отеля». «Ну, отель — это громко сказано», — справедливо заметил Роланд. «Можете отправляться. Как я уже сказал, меня всё устраивает и здесь». «Владыка». «Простите, но нам действительно нельзя оставаться. Мы слишком близко к загону для дичи. Вот и замечательно. Чем ближе к Аделине, тем лучше». «Дорогой, какая Аделина, если у тебя есть я?» «Уж прости, у меня есть истинная, на которой я женюсь в ближайшее время. А ты... Ты не расстраивайся. Не всё так плохо. В принципе, если тебе заткнуть рот...» Может, кто-то на тебя и клюнет. Серьёзно? Талилия лишь усмехнулась. Милый, может, и дату свадьбы ты с Аделиной уже назначил? Я уже с трудом сдерживал ярость. Будто эльфийка не знает, что Аделина во власти демонов. Назначу сразу, как только верну её. На следующий же день. А истина эта твоя в курсе, что она замуж выходит? Естественно. На ней моя метка. Этим всё сказано. Ранни, прости, а что сказано? Ещё немного, и я точно не выдержу. Владыка Талилия, давайте вы обсудите всё это чуть позже, промямлил Роланд, на которого никто даже не обратил внимания. Не строй себя, дуру. На Аделине моя метка, а значит, она станет моей женой и родит мне наследников. Дай угадаю. Ты ей прямо так и заявил, когда делал предложение. — Хватит уже. Мне незачем делать предложение. Всё и так понятно. Ты прекратишь, наконец, споясничать? Что ты узнала? — Да так. Ничего особенного. Только то, что тебе очень нужна — губы закаточная машинка. Готова лично её для тебя спроектировать. «Хватит — Хватит. Я закричал. В голосе звучали ярость и отчаяние. Даже моему терпению может прийти конец. Я не позволю тебе высмеивать мою истинную. Хоть одно плохое слово о ней, и клянусь, я сверну твою шею своими руками». Рани дорогой, да ты с ума сошел? Какое плохое слово! Девочка просто чудо! Симпатичная, а главное, сообразительная. Не представляешь, как сильно она мне понравилась». Вроде бы говорит красиво, а в голосе так и чувствуется издевка. Давай серьезно, что тебе удалось разведать? Ладно. Во-первых, я точно знаю, где находится загон для дичи. Во-вторых, я уверена, что рабы его никогда не покидают. Даже игры на выбывание демоны проводят прямо там, на месте. В-третьих, вытащить оттуда человека можно только во время демонических забав. В любой другой момент загон защищён не хуже твоего раннего замка. Пожалуй, это всё. Доволен? Нет. Аделина, ты её видела? Видела. Она победила в игре и вернулась в загон. Забрать с собой, к сожалению, не вышло. Не вышла? Почему? Твоя невеста отказалась плыть. То есть как? То есть вот так. Решила попытать удачу на охоте. «Ясно. В очередной раз пытается меня разозлить. Ты хочешь сказать, Аделина предпочла стать дичью вместо того, чтобы надеть на себя корону?» Талилия засмеялась в голос, вытирая выступившие от хохота слезы. «Рани, родной, проблема в том, что короне идет одно очень мерзкое приложение — ты!» Вспышка ярости вырвалась из меня. И я неосознанно ударил магией по Талилии. Она отлетела и с грохотом ударился ствол дерева. И я, и Роланд сразу кинулись к нашей сирени, опасаясь худшего. Талилия лежала неподвижно. Ее глаза были закрыты. Роланд проверил пульс. Ему оба с облегчением выдохнули. Слава богам! Я даже на десятую часть не восстановился после передачи энергии вратам. Иначе, боюсь, от эльфийки и хвоста бы не осталось. Сидеть на месте смысла не было, так что было решено отправиться в таверну. Мы осторожно подняли талелью с земли, Ролан взял ее за хвост, а я поддерживал за спину и плечи. Так, медленно, шаг за шагом, мы продвигались по лесу к цели. На самом деле до нее было не больше пары километров. Но с такой тяжёлой ношей мне это расстояние показалось раз в десять больше. Добравшись до таверны, мы поступили точно так же, как и на корабле. Нашли подходящий ящик, запихнули в него нашу хвостатую подругу и пронесли внутрь вместо багажа. К сожалению, лишний номер для деревяшек брать было бы слишком подозрительно, так что пришлось ограничиться двумя. Но, к счастью, Роланд... Не был против лишнего ящика на полу у себя в комнате.